Красная дорожка похожа на камень. Ничто не намекает на то, что вечером после грозы она снова превратится в чавкущую жижу. Но меня здесь уже не будет. Скелет недостроенной вышки утопает в зеленом и белом. Черемуха расцвела за время моего заточения. Живое и мертвое тянутся вверх к источнику света и выше в космос. Задираю голову, пытаясь настроить мысли на правильную волну, но запах Однажды мне было не больше десяти Я увязалась за компанией соседских детей на заброшенную стройку посмотреть на новорожденных щенков. Тоже была весна, и мы ходили, окруженные ее буйством, разыскивали собак. Не знаю, чего меня потянуло к ржавой трубе, валяющейся на земле чуть дальше кучи мусора, но я приподняла ее И сладкий запах черёмухи заполнил мне ноздри и рот быстрее, чем я уронила трубу обратно. Щенки были там. Наверное, уже неделю. Но были похожи не на щенков, а на невнятную кашицу. Я смотрю наверх, стараясь тянуться к тебе мыслями, но меня перебивает этот гнилостный запах. Ничего не выйдет. Не здесь, не так близко к земле. Не должно быть препятствий между небом и мной. Я отворачиваюсь от места, где еще пару недель назад чувствовал себя в безопасности. Сумка хлопает по ногам, земля набухает в предчувствии дождя, прилипает к подошвам. Все происходит одновременно: раскат грома, звонок трамвая вдалеке и тревожные гулы сумки. Зов из другого мира. Перебираю вещи в поисках телефона, но звонок обрывается прежде, чем успеваю до него добраться. Номер неизвестный. Ошиблись или спам? И к лучшему, что я не успел. Последнее, что мне нужно сейчас услышать чей-то голос. Мужественно удерживаю, чтобы не нажать на синий значок ВКонтакте, ну и пусть там горит красная цифра неотвеченных сообщений. Мне все равно, даже если фандом вместе с лис во главе умоляет мне вернуться. Не позволю их голосам затащить меня назад, к запаху черёмухи. Там, куда я уезжаю, мобильная связь не ловит. Загадываю, если дверь подъезда открыта, поднимусь. Красная пасть домофона требует код. Можно, конечно, позвонить в любую квартиру, наврать, что газету разношу. Но если я так сделаю, сломается весь судьбоносный механизм. Толкаю дверь закрыта. А когда тяну на себя поддается. Домофон даже не пикнул. Подниматься легко. Первые этажи пять я не чувствую под ногами. Ближе к концу дышать труднее, но не сбавляю темп, пока не забираюсь на десятый этаж. Последнее препятствие железная клетка, нависающая над лестничным пролетом. Не удерживаюсь от того, чтобы посмотреть с нее вниз. Так, наверное, чувствует себя космонавт, поднимающийся в ракету по этой странной железной конструкции. Еще можно повернуть назад, но космонавты так не делают. Дверь на чердак должна быть на замке, но его нет. Таких совпадений не бывает. Значит, судьба. И вот я рывком открываю дверь, выбираюсь на крышу. Маленький шаг для человека. Я ждала, не знаю, что все зальет яркий свет, из которого ты выйдешь мне навстречу. Или как-то так. На деле здесь все как внизу, только дождь сильнее. Прячусь под козырек чердачного каблучка, но ветер насквозь прорезает тело под блузкой. Эх, надо было напялить просто джинсы и футболку. Сажусь на маленький островок сухой земли, смотрю на небо в сторону гор, за речку, на пейзаж, в который я упиралась взглядом в конце каждого дня и начинаю ждать когда он изменится. Мне сейчас очень нужна музыка. Несколько любимых песен, которые я особенно хотела послушать с тобой наедине. Иногда представляла, как пою их в каком-нибудь полупустом баре на краю вселенной, как будто мы с тобой еще не незнаком. Ты поворачиваешься от стойки и меняешься в лице, поднимаешь правую бровь, удивление, радость с примесью страха и понимаешь, что все это о тебе. Я пою о тебе. Я переписала несколько песен в мысленную книжечку, и теперь они, конечно, пропали. Не до конца. Напеваю «Life on Mars про себя, но быстро выключаюсь и начинаю просто гудеть ее мелодию, потому что нельзя ее петь никому, кроме Боуи. У меня это даже не половина того, что хочу передать. Чувствую, как песня ускользает, теряет смысл, становится очередным бессмысленным хитом, который крутят в торговых центрах. Здесь наверху все ясно, clear. Песни просто забивали мне голову, пока я бродила по улицам и мечтала. Позволяли не думать. В этом был их смысл. Открытие немного пугает. Что еще в моей жизни было не настоящего? Память перелистывается, распадается на страницы, которые в свою очередь рвутся на части, как мысленная книжечка в руках этих. Дождь кончился, словно небо вдруг передумало, заалело. Самое время вылезти из своего укрытия, но я боюсь пошевелиться. Там, где одежда намокла, передергивает даже от слабого ветерка. У меня не было времени решить, что делать, когда мне захочется в туалет, так что я стараюсь об этом не думать, обманывать свое тело, пока могу. Пытаюсь вытащить какое-нибудь приятное воспоминание. Напоследок хочется помнить об этом месте что-то хорошее. Но в голове проносятся только ретроспективы сегодняшнего дня. Пролетает четвертинка твоего лица, обрывок карточки падает, как в немом кино и еще раз, и еще раз, как гифка с зацикленным воспроизведением. Умом понимаю, что можно сделать еще штук сто таких фотографий, купить сорок два, обменять, но я все равно чувствую вину за то, что не сохранила ту самую Здесь на краю мироздания, нет ничего такого, что я хотела бы вернуть так сильно. Давай смотреть на вещи реально. Мне здесь делать нечего, не за что держаться. Приходи уже. Я заждалась и замерзла. Приходи, ты обещала. Будем заново учиться ходить по небу. Помнишь? Приходи, или тоже навсегда останешься одна. Приходи, потому что если не придёшь, я не знаю, что будет со мной. Хотя нет. Знаю. Становится жарко, на месте не усидеть. Я шагаю по крыше, хрустя гравием, подхожу к краю и осторожно заглядываю за него. Очень высоко. Меня мутит, как представлю. Мое тело стремительно летит и приземляется с треском спелого арбуза, и раскрывается также краснотой наружу. Почти отпрыгиваю от карниза назад. Я бы не стала делать этого специально. Горизонт качается, словно я лечу или плыву. Это в глазах все плывет. Только не думать снова. Только не. Но я уже. Что если тебя не существует? Если я все выдумала? Сошла с ума? Что если я поверила, хотя все было понарошку? как косплей эти и картонная Меги в Кайлином гараже. Я душу очень быстро и снова хожу туда-сюда, чтобы просто слушать, как шумит гравий. О'кей, допустим, сначала был сериал. Допустим, тебя не было. Но потом Разве моя вера, моя любовь не сделала твою вселенную реальной? Разве любая вера, любая любовь не дает жизнь? Я не терплю полумер. Фандом пусть играет себе в игры, а мне нужно знать точно. Мне нужно знать, что ты придешь. что ты есть на самом деле. Пожалуйста, будь. Без тебя мне это не выдержать. Ты правда так думаешь? Ты стоишь у самого края. На тебе форма, как на той фотографии. Ты пришла? Мне хочется броситься вперед, обнять тебя, как я давно мечтала, но за твоей спиной пустота, и боюсь промахнуться. Телепатия. Закрываю глаза руками и вдавливаю их легонько в череп, чтобы на черном проступили красные всполохи Посылаю тебе самые искренние мысли Ты пришла, как тогда в первый раз, когда сидела со мной на качелях, и провод одного моего наушника был в твоем ухе, а другого в моем ты пришла за мной ты пришла за мной поговорим мы присаживаемся рядом на краю крыши моя блузка посерела от пыли и дождя на брюках ржавые полосы ты в своей новой форме выглядишь как будто целый взвод стилистов трудился над образом красивые люди никогда не замечают как двигаются потому что все у них получается естественно Ты словно не чувствуешь высоты за спиной, притяжение всех десяти этажей на тебя не давит. Из-под штанин твоих брюк видно черные носки. Я также ношу под ботинки. И меня радует эта простая деталь, такое доказательство настоящего, которое на экране постарались бы скрыть. если уйти сейчас, обратного пути не будет. Знаю. Это первые слова, которые я произнесла немысленно, поэтому они звучат так глухо и скрипят на зубах как песок. Я говорю правду. Тебе только правду. Я думала, как буду скучать по Аньке и даже по ней, несмотря на все» постирел единственной подруги. Видела мысленно, как они обзванивают полицию, больницы, морги и никогда меня не находят, и всю жизнь мучаются, что со мной случилось, кто меня увел и что со мной сделал, на какой свалке лежат мои кости. Я готова бросить свою семью на растерзание этим мыслям. Хорошо. Допустим, сейчас мы улетим. И что потом? Ты серьёзно? Я раскрываю тебе свой разум, всю свою фантазию, все мечты, все задумки будущих фанфиков. Это будет бесконечное приключение, как в детстве. Одна игра заканчивается, начинается другая и так далее. Так и наша история. Я убеждаю тебя, что не вырасту и не изменюсь, не влюблюсь ни в кого кроме космоса. этой бездной безной возможности, до которой мне иначе не достать. И даже если через час мне суждена смерть в вакууме, все равно. Я согласна на этот риск. Я никогда тебя не брошу. И тут запинаюсь. Я ведь не спрашивала твоего мнения. Предположила, что тебе самой захочется быть со мной так же, как мне с тобой. Но так я спрашиваю сейчас, кричу я шепотом. "Ты хочешь взять меня с собой? Я чувствую нагретой моим собственным телом листы железа, так что когда отодвигаюсь, оказываюсь на холодном и по телу пробегают мурашки. Это ты меня позвала, ты протянула мне руку". Арабелла. Это просто кадры из сериала. Мы не в кино, ты сама говорила. Твоя невозмутимая логика бьет прямо в сердце. Я не хотела думать об этом, потому что тогда получается, что я сама придумала все с самого начала. Кашляю. давлюсь словами, застревающими в горле. Допустим, я все намечтала. Но ну вот, я это сказала, и невидимые слезы заполняют горло по капле. Но то, что я чувствую к тебе, правда. Как ты думаешь, кто отвечает тебе сейчас? Кто разговаривает с тобой все это время? Прекрати. Невыносимо. Я сошла с ума. Сейчас ты максимально в своем уме, просто на нервах. Притворяешь, что говорю с персонажем из сериала и даже отвечаю ее голосом. Это я решала, что должна потерять всё. Теперь уже неважно, потому что знаешь что? Я все потеряла. Мой крик гремит, отскакивая от железных портиков карниза. А может это гроза? На самом деле, нет ничего необратимого. Единственное, что ты должна отпустить, ты знаешь. Ещё один удар грома, и дождь протыкает меня маленькими иголочками. Так нечестно. Это реальность. Не нужна мне реальность, если в ней нет тебя. Арабелла, ты должна спросить себя сама. Ты правда думаешь, что-то изменится, если за тобой сейчас прилетит живой космический корабль и увезет в дальние миры к приключениям? Ты злишься по-настоящему. Как можешь не быть настоящей? Но ты права. В глубине души я не верила. Я просто хотела убежать. Единственным доступным мне способом. О возможностях приятно порассуждать, когда у тебя они реально есть. Куда я денусь от нашей бедности? Как именно я должна начать мыслить иначе? Сколько всего выучить, чтобы проложить себе дорогу туда, куда я хочу на самом деле? В космос. Будь я семи пядей во лбу, никогда не увижу звезд так близко, как видела их ты. Вот чего я хочу больше всего на свете. Мое место не на земле, а рядом с тобой, ни в какой ни симуляции. Мое будущее простроено до этого момента, дальше пустота. Все остальное менее реально, чем твои выдуманные приключения. В этом и загвоздка. Ты уперлась в концепцию единственно возможного будущего. Отпусти себя. Представь все свои возможности сразу. У меня не получится. Я помогу. Ты протягиваешь мне обе руки. Для такого сильного телепатического воздействия контакт необходим. Я накрываю твои ладони своими и чувствую встречное тепло. Радость не успевает затопить меня, потому что я лечу в бездну. О'кей. Теперь держись. За что? За себя. Калейдоскоп картинок сменяют друг друга. Я, наверное, брежу, сошла с ума и бьюсь в припадке на крыше дома, где меня никто не найдет и не поможет. Я падаю с крыши и через секунду превращусь в кашу, через пару недель стану пахнуть черемухой Я лечу вниз, но Меги подхватит меня в последний момент и унесет в космос. Нет, это всего лишь мои страхи, уверяю я себя и успокаиваюсь. Уже можно. Открой глаза. Смотри. Я боюсь узнать, что там, но слушаюсь твоего голоса и вижу. Вот я стою на автостраде, поднимая большой палец вверх, сажусь в машину к приятным людям и прощаюсь с ними у Сталинской высотки в Москве. Вот я пою в переходе, гуляю по Арбату с гитарой на плече. Вот сажусь в поезд и снова еду куда. Отвлекаюсь всего на секунду, и меня переносят в другую картину. Я в каком-то учреждении напротив списка, и наверху в этом списке моя фамилия. Мне вручают корочки красного цвета, и вот я уже в каком-то месте похожем на лабораторию, на компьютер и черчу какую-то штуку, напоминающую космический корабль. Я плыву в голубой воде, как в космосе, разрезаю маленьким ножиком пластиковую ловушку на шее морской черепахи. А вот я узнаю свою спину. Я сижу за столом, но передо мной не домашняя работа по геометрии, а экран компьютера, и я вбиваю туда слова. Мне почему-то очень хочется знать, что именно там написано. Я заглядываю самой себе через плечо, но вижу только имя автора. Александра Арабелла И вдруг понимаю, что там рассказ, который я придумала на пробежке, начало записанное в мысленной книжечке, вдруг вспоминается до последней буквы, до последней искорки костра из этой истории. Я могу вытянуть его. Меня выбрасывает обратно, как из водоворота. Что это было? Ты улыбаешься. Карта твоих дорог. Вытираю лицо ладонью, но становится еще мокрее и Когда я опираюсь о карниз, рука скользит по листу железа, улетает с края. Я теряю равновесие. Мелькают пыльные палки деревьев, черные муравьи человечки внизу. Фиолетовое небо вращается к руселью. Успеваю подумать: неужели все закончится вот так тупо? Но ты вовремя хватаешь меня под локоть и тянешь назад, помогая удержать равновесие. Ты в порядке? Твои глаза раскрыты от страха так же, как мои. Как ты после этого можешь говорить, что не существуешь? Ты только что спасла мне жизнь. Придерживая за листы жести, как слепые, мы медленно сползаем с края на чёрный, пахнущий смолой гравий, побитый дождем. Не хочу думать, как выгляжу. Шершавость ткани рукава твоего кителя, теплота твоей руки, капельки пота на твоем лбу. Никаким гримом этого не добиться, слишком много подробностей для воображаемого друга. Не уходи, шепчу я, только не уходи. Я не могу сделать то, чего не можешь сделать ты. Но я ничего не могу. Это не так. Ты прикладываешь указательный палец к моему виску. Я чувствую тепло и обнимаю твою руку. Это самый реальный миг моей жизни. Я хочу увидеть все сама. У тебя получится. Что мне нужно делать? Я не знаю. Мне страшно. Мне тоже. Мы соприкасаемся лбами. Я стараюсь запомнить этот миг, навсегда впечатать его в память. Но это не нужно. Ты и так в глубине моей души. Раз, произношу я. Мы закрываем глаза. Страх с холодом расползаются паутинкой от переплетения наших рук. Два. Ветер обдаёт ворохом капель. Я уже почти не чувствую ничего, кроме холода. Три. Я открываю глаза. Я одна на крыше, немного плывущей под ногами подхожу к железной двери на чердак, дергаю на себя. Я не оглядываюсь. Один маленький шаг для человека не назад, а вперед. Ну, поехали. Как будто по экрану бегут титры и светится надпись: "Продолжение следует". Это расстраивает, но ну и обнадеживает одновременно. Не знаешь, что дальше и начинаешь себе это представлять. Вот и я не знаю. Но чувствую, как оно материализуется, как все возможные дороги разворачиваются с края и распускаются во все стороны. Начинается самое большое приключение. Моя жизнь